Вторник. Льюис использует маленькие короткие обрывки клейкой ленты, чтобы выложить контуры некоего мертвого животного на ковре в гостиной. Для того, чтобы доказать, что этого быть не могло, что оно даже не могло тут поместиться. Во всяком случае, так он пытается себя убедить. Он отодвинул назад диван, а старый столик бабушки Питы сместил в другую сторону. Члены семьи Питы не принадлежат к потомственной богатой аристократии Грейт Фоллс. А такая вообще существует? Но так или иначе, они жили здесь примерно с тех пор, когда здесь разместили первую резервацию. Пита сейчас в гараже с Харли. У гнезда из спальных мешков и одеял, которые она соорудила для него, когда пришла домой со стихийной парковки, расположенной через две улицы от дома, и обнаружила Льюиса, Шейни и Элдена на заднем крыльце, которые по капле вливали воду в пасть Харли. Джерри повез Сайлоса в больницу на грузовике, обмотав его лицо полотенцами. Джерри вывел грузовик потихоньку, одной рукой крутил баранку, а другой придерживал Сайлоса, чтобы сидел прямо. Когда они уехали, Элден сказал, «А ведь логично, что собака вцепилась в почтальона, правда?» Правда. По мнению Питы, которая почти все детство нянчила собак, кошек и птенцов, Харли еще может выжить, но, возможно, и умрет. Сайлосу такая опасность не грозила, однако перед тем, как он уехал, Льюис видел его желтоватые зубы сквозь разорванную кожущики. Джерри попросил Льюиса не винить в этом Харли. Пёс не понимал, что делает. Когда весь мир причиняет боль, ты кусаешь его в ответ. Из спальников и одеял в гнезде Харли Льюис собирался соорудить потельню на заднем дворе. Но черт с ней. Может, он ее еще построит. Может, в следующем году, укутанный в жар, мрак и пар, Льюис зачерпнет воды из ведра и выплеснет немного на землю для Харли. В память о нем и все такое. Наверняка собак можно поминать так же, как и людей. А если нет, какой-нибудь старый вождь сойдет с неба и ударит его по руке. Льюис отрывает еще один прямоугольник от липкой ленты, подлиннее, приклеивает его к ковру перед диваном потом отклеивает и снова приклеивает, стараясь поточнее изобразить плавный переход от брюха к передней части задней ноги. Беда в том, что эти переклеенные части ленты через несколько минут начинают скручиваться, нарушая те очертания, которые Льюис пытается им придать. Задняя копыта как раз начинает вырисовываться, когда Пита возвращается с кухонным полотенцем на плече и бутылкой козьего молока в руке. На долю секунды она выглядит мамой, утомленной младенцем в подгузнике, который едва научился ходить на подгибающихся ножках. Но этому не бывать, напоминает себе Льюис. Она не хочет детей. Была против них даже в те первые недели в Восточном Глейшере. Не потому что Льюис индеец, а потому что до Льюиса Пита приняла уйму разных вредных химических веществ, за что придется заплатить любому ее малышу и с самого начала жизни ему придется за нее сражаться. В голове у Льюиса автоматически выскакивает заголовок прямо из резервации. Не белая кровь разбавит индейскую, на что он всегда надеялся, если женится на белой женщине, и к чему он себя готовил, на всякий случай, кто знает. Но белая кровь предает всех индейцев. Дело в том, как он поступал с древними туземными водоплавающими. Вероятно, они были похожи на микроскопических лососей, несмотря на то, что черноногие — лошадиное племя. Он виноват в том, что охотился на этих рыб, но он никогда не гнал их вниз по течению, и поэтому некоторые из его предков выжили после всех набегов, эпидемий чумы, и резни, геноцида и диабета и спаслись от езды на автомобилях со спущенными шинами, которые прикончили множество американцев. Может быть, они поэтому и выстояли против этого большого пулемета-гатлинга истории. Примечание. Первый американский пулемет. Предшественник Максима. «Как он?» — спрашивает Льюис, кивая в сторону гаража. «Думаю, это помогает», — отвечает Пита, поднимая бутылочку с козьим молоком. По мнению одного из носильщиков багажа в аэропорту, Козье молоко можно вернуть к жизни щенка, подхватившего энтеровирус. У Харли совсем другая беда, но если козье молоко может сохранить жизнь щенку, у которого разжижаются кишки, тогда оно наверняка может как-то помочь псу, который большей часть вчерашнего дня умирал, а потом очнулся. Такой исход не менее вероятен, чем все остальные. Однако рано или поздно и Льюису эта мысль была ненавистна, в какой-то момент и очень скоро дело дойдет до старого отцовского ружья и до последней прогулки Харли, или его выноса, или чего-то в этом роде. Совсем не потому, что Харли был плохим псом, а потому что он был самым лучшим псом. Льюис использует то же самое ружье, что и 10 лет назад. Если потребуется, он поедет в резервацию и возьмет его у касса, потому что именно из этого ружья он убил ту молодую самку. Вапити, которую он пытается изобразить на ковре при помощи сотни обрывков липкой ленты. «Нужна помощь?» — говорит Пита, имея в виду его маленький проект. «Любой другой человек, любая другая жена глупого мужа который пытается спрятаться от своего умирающего пса, выкладывая силуэт в аппете на полу гостиной липкой лентой, велела бы прекратить мусорить в доме, перестать зря расходовать ленту и немедленно убрать все, что он натворил. Пита подбирается к Льюису, садится рядом, берет рулон липкой ленты, отрывает полоски и держит их на кончиках пальцев, ожидая, когда он их у нее возьмет. Она выдвинула теорию о том, что он тогда видел. Если направить свет на спицы велосипеда, они создадут картинку на скорости и сохранят это расплывчатое, светящееся изображение. И также, наверное, возник произвольный узор из светлой и темной пыли на обратной стороне лопастей вентилятора. Во время вращения лопастей из нее образовалось нечто вроде сгустка льюис просто увидел в нем то что ему подсказало чувство вины молодую самку в аппет только он не все рассказал ей о той самке она вегетарианка и не по причине слабого здоровья а по этическим соображениям теперь по вечерам и он чаще всего ест картошку или тофу или бобы и это прекрасно Каждому индейцу средних лет необходима именно такая диета. Поэтому Пита наверняка выслушала бы всю его историю, издавала бы нужные звуки, смотрела бы на него так, будто все понимает. Но ей было бы больно слушать его рассказ. И ей пришлось бы пойти к школе и нарезать круги по беговой дорожке, чтобы убежать от этой истории. Лучше не рассказывать ей все до конца не обременять ее и не оставлять шрамов на ее памяти. Да и кто знает. Возможно, выслушав его, она просто встанет и уйдет, и больше не вернется. 20 минут спустя или через час Льюис более или менее точно выложил очертания самки в аппете. Скорее, менее, чем более. Он встает, чтобы посмотреть на нее сверху. И он понятия не имеет, как его далекие предки делали это в прошлом. Те лошади, которых они рисовали на балках или боковых стенах хижин, не были анатомически точными, как и это в аппете. но они свидетельствовали о близком знакомстве с их фигурами, их очертаниями. А эта самка из липкой ленты получилась совсем не похожей. Скорее можно подумать, что кто-то рассказал юису о вапите, а он сам никогда не видел настоящего оленя в реальной жизни. Пита прижимает ладонь к рту, чтобы сдержать смех. ильюис тоже вынужден улыбнуться. Выглядит так, будто пятилетний ребенок пытался обвести по контуру гигантскую овцу, говорит он, пока приканчивал третью бутылку пива с утра. Пита падает на отодвинутую в сторону диван, поджимает под себя ноги и прибавляет, а овца при этом легалась, стараясь вырваться. «Овцы ничего не понимают в искусстве», — говорит Льюис, и падает на диван рядом с ней. Из этого положения он, разумеется, в конце концов, смотрит сквозь вентилятор снизу, а потом на точечный светильник, который опять не горит. Это загадка, которую ему никогда не отгадать. Он с этим уже смирился. Некоторые осветительные приборы понять невозможно. Нечего и пытаться. «Так что дальше?» — спрашивает Пита. Секунд 30 Льюис не отвечает. Потом, наконец, произносит. «Это глупо». «Что?» — спрашивает Пита. А не глупо было взбираться по шаткой лестнице в середине дня, когда ты был один, рискуя разбить голову? Она права. Остановившись поприветствовать Харли и сказать ему, что Элден работает вместо его хозяина в утреннюю смену, Льюис снова тащит в гостиную высокую алюминиевую лестницу от торца дома. «Она стояла здесь», — говорит Пита, и ставит лестницу почти прямо под вентилятором. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает Льюис. Она поворачивается в другую сторону, широко расставляет ноги и наклоняет лестницу так, что красная верхушка из пластика точно совпадает со вмятиной в стене на противоположной стороне гостиной. «Ох», — говорит Льюис, — «как ты думаешь, нам вернут залог?» «Ты переоцениваешь важность гарантийных залогов», — отвечает Пита, «совсем как настоящая индианка». «Погоди», — говорит ей Льюис, и идет в гараж, потом возвращается обратно с мешком для мусора из морозильника. Этот мешок сменил вместе с ними шесть арендованных домов и один, так и не отремонтированный до конца подвал. Возможно, от него будет плохо пахнуть, а может и нет. «Он до сих пор у нас?» — удивляется Пита. Льюис пытается открыть мешок, но это больше похоже на попытку развернуть мексиканскую лепешку из кукурузной муки с мясным фаршем, завернутую в кукурузные листья, тамале из пластика. Такой мешок старый. И у него щемит сердце, так как внутри лежит шкура, которую он обещал той молодой вапите когда-нибудь использовать, чтобы все, что она вытерпела, не было напрасным. Он рассказывал Питте, что тогда шел густой снег, а она была похожа на взрослую самку, а не на подростка. Что он бы никогда не нажал на курок, если бы хорошо ее рассмотрел. Не совсем ложь, просто не вся правда. Льюис отбрасывает воспоминания и возвращается к тому, что сейчас делает. Воссоздает место преступления? Нет, скорее воспроизводит тот несчастный случай. На этот раз с помощью реквизита. «Она еще?» — спрашивает Пита, глядя на плотный узел из скатанной шкуры оленихи, все еще покрытой шерстью. Льюис пожимает плечами, он не знает, целая она одним куском или же начала крошиться. В ней много надрезов и дыр, потому что, во-первых, он не мастер свежевать животных, а во-вторых, тот купленный факторий нож — которым он тогда работал, затупился минуты через три. Следует ли дать шкуре оттаять перед тем, как ее разворачивать? Сгодится ли для этого микроволновка? И сможет ли он потом есть разогретые в ней продукты? «Я просто», — произносит он и торжественно кладет шкуру в середину фигуры из упаковочной ленты. Она похожа на толстый волосатый буррито и Льюису приходится сосредоточиться, чтобы удержаться от кашля, потому что кашель может вызвать у него рвоту, а ему не хочется оскорбить ее память. «Вероятно, этого достаточно», — говорит Пита, откидываясь на спинку и обводя взглядом шкуру, ленту, всю эту сцену. Ну, тогда Льюис ставит одну ногу на нижнюю перекладину лестницы, и берется одной рукой за другую перекладину выше. «Вентилятор вращается с той же скоростью», — спрашивает она. «Я с ним ничего не делал», — отвечает он, — «а ты?» Она отрицательно качает головой и кивает ему. «Давай, я буду смотреть». «Я стоял на этой ступеньке», — рассказывает он, поднимает руку и касается той перекладины, на которой стояла его нога а потом лезет выше. Он ждет, когда вращающиеся лопасти вентилятора снова окажутся на уровне его груди, а потом смотрит сквозь них вниз. На Питу, на диван, на мертвые вапети из липкой ленты и волосатый буррито вместо жвата. «Может, дело в освещении», — говорит Пита, слезает с дивана и отходит на край гостиной, где стояла тогда, когда Льюис начал свое медленное падение. «Я отбрасываю тень!» — кричит она ему снизу. Она включает за спиной свет прихожей, потом выключает его, не двигаясь с места. «У тебя в руке был пакет», — говорит ей ильюис по-прежнему надеясь, что это может сработать, что произошедшему можно найти какое-нибудь объяснение. «Ладно», — откликается она. пит кажется, не очень поверила в возможность что-то изменить с помощью пакета, но все равно идет на кухню, чтобы его отыскать. Пока ее нет, Льюис смотрит поверх вентилятора на вмятину, оставленную лестницей в стене гостиной. Новая рана в этом доме. Там что-то мелькает, подобно остаточному изображению на экране, оставшемуся после кадра, который пытается прокрасться незамеченным. Он на 90% уверен, что видит на стене тень человека. Слабую тень, мелькнувшую всего на одну секунду. Женщина с головой, не похожей на голову человека. Она слишком тяжелая, слишком длинная. Когда она поворачивается и смотрит на него своими широко расставленными глазами, он поднимает руку, чтобы заслониться от нее, спрятаться, но уже слишком поздно. Уже десять лет как поздно. С тех пор, как он нажал на тот курок.